Глава 34. Весною Репнин принял полк. Саблин на Пасху был произведен в полковнике. Степчика получил армейский полк. Ротбик, второй эскадрон. Мацнев вышел в отставку. Саблин заведовал хозяйством. Творчество, творчество, думал он, и стал высчитывать, что нужно сделать. Он не переезжал в лагерь и жил на два дома. Вера Константиновна должна была уехать с детьми в имение, но откладывала свой отъезд со дня на день. Она зачастила в царское село, где стала постоянной гостьей у Вырубовой. Сын был в лагере в корпусе, дочь кончила институт. Этот домашний распорядок сильно не нравился Саблину, но он был слишком занят полковыми делами, чтобы вмешиваться в него. У него была борьба с командиром полка. В начале лета Саблин получил письмо от казачьего полковника Павла Николаевича Карпова, командовавшего полком на австрийской границе. С Карповым он познакомился на охране во время беспорядков в Венской губернии. После они ни разу не виделись. Карпов не принадлежал к тому кругу, в котором вращался Саблин. Он был хорошей, старой фамилией, имел герб с пушками, но не служил в гвардии. На охране их связала общая любовь к родине и государю. Они разошлись и изредка переписывались. Карпов посылал Саблину письма ко дню именин, к Новому году, к Пасхе. Письма были короткие, безличные, писать было нечего. Это было первое длинное письмо, которое написал из-за Карпов. «Думаете ли вы о войне?» – писал Карпов. «Мои все мысли о ней. Учу полк, готовлю к страшному бою. Не хочется повторить позоры японской войны. Тогда мы не знали. Теперь этого оправдания у нас не может быть. Мы знаем. Только слепой может не видеть того, что Англия и Германия не могут не подраться. Если Англия теперь не уничтожит Германию, она погибнет сама. Здесь, на границе, я чувствую биение военного пульса. Германия хочет войны. Она упустила момент в 1911 году, когда у нас не было ни пулеметов, ни тяжелых пушек, когда Франция не провела своей программы и не увеличила кавалерии. Германия справилась бы. Теперь поздно. Мы победим. Вы спросите меня, при чем тут Россия и Франция, когда борьба идет между Англией и Германией? Но такова всегдашняя политика коварного Альбиона. Он умеет других заставить вынимать каштаны из огня. У меня вся надежда на государя-императора и на его миролюбие, ибо хочу войны, но и боюсь войны. Тревожит меня то, что крупные здешние евреи хотят войны. Значит, она им выгодна. А если она выгодна жидам, то невыгодна России». Готовьтесь и вы, Александр Николаевич, потому что настроение умов после 1905 года таково, что гвардии придется идти. А может быть, ничего и не будет. Вот приходили ко мне мои подрядчики, Мандельторт и Рабинович, заключать контракт. Говорят, что еврейский Кагал решил не допустить до войны. Мы здесь верим во всемогущество еврейства, да простит нас Господь Бог. А я сына этим годом в училище сдал. Славный мальчик, на три года старше вашего, и учится отлично. Ежели будете в училище, посмотрите. И собой красавец, и добрый казак. Обласкайте его. Он гордится этим будет. Саблин задумался. Да, громы гремели. Но не верилось в возможность мировой войны. Однако... Перегляделцы их гаузы и просмотрел неприкосновенные запасы. Теплых шапок не было. Не было полушубков. Подковы не были подогнаны. Офицерских вьюков не было. Обоз был не в порядке. Прокатка его никогда не производилась. Привыкли пользоваться обывательскими подводами. Лазаретные линейки были тяжелого старомодного фасона. Репнин настаивал на обновлении керас и касок, супервесты моль поела. Саблин требовал покупки лазаретных линеек, обновления обоза, достройки полушубков, заведения офицерских вьюков, пересмотра мобилизации. Шли жаркие споры. Саблин совещался с подрядчиками, ездил в Финляндию заказывать двуколки, посылал в козлов за обозными лошадьми. Творчество захватило его. Черные мысли о народе, о царе, о думе, о сыне Викторе ушли далеко. Он делал расчеты и решил не задаваться многим и делать свое маленькое дело по крайнему разумению и с полным усердием. Он третий день жил на городской, по-летнему прибранной квартире. Вера Константиновна приезжала и уезжала. Она показалась ему странной. У нее блестели глаза, она нервно смеялась, куталась в оренбургский платок, Ее лихорадило. Ты больна, Вера? сказал он. Нет-то что? тревожно спросила она. Ты заметил что-либо? Ты как будто не в себе. Она истерично засмеялась. Я во власти демона, Александр, сказала она, надела пальто и ушла с квартиры. Она вернулась ночью. Саблин занимался сделал производителем в кабинете. Она заглянула к нему. Ты занят, сказала она. Ее лицо горело. Саблин вышел к ней. «Спаси меня», — сказала она. «Молись за меня. Я не могу молиться». «Вера, что с тобой?» «Ничего, ничего. Господь, может быть, и помилует меня». «Вера, нехорошо, что ты бываешь в этом кружке. Вера хороша, но мистицизм — это уже не вера. Пгости, Александр. И если услышишь, что погости. Я устала. Ты сколько кончишь? Я спать пойду». Она перекрестила его и ушла. Саблин, кончив занятия с дело производителем, пошел в спальню жены. Вера Константиновна спала. Ее лицо было бледно, темные круги окружали глаза. Во сне она металась, иногда сурово сжимались брови, и тяжелый вздох вырывался из ее груди.